3. Нина встала, отошла на несколько метров от дерева, сделала большой вдох и попыталась сосредоточиться на своих ощущениях. Попыталась детальнее, ярче представить окружающую её действительность, прочувствовать всю до мелочей, очень-очень важных мелочей. Моросил мелкий дождик, со всех сторон её обступали тени. Волосы на затылке холодными пальцами трогал ноябрьский ветерок. Густые, видимые глазу испарения поднимались от промокших листьев. устилавших рыхлую землю густым слоем где-то справа из-за забора послышался собачий лай от ветра или от старости тихо поскрипывало над головой берёза дыхание нины выровнялось стало спокойным и глубоким она расправила плечи подняла выше подбородок вытянула правую руку с перстнем вперёд синий камень постепенно начал светиться в темноте сначала совсем блекло но постепенно всё ярче и ярче заливая пространство вокруг голубым мёртвым светом В голове у Нины замелькали какие-то математические понятия, словно вся вселенная вокруг представляла собой некое большое уравнение. Нина когда-то решила для себя, причём уверенность в правильности этого решения всё крепла, что кольцо каким-то образом добавляло и убирало некие элементы этого мира, чтобы открыть доступ в другой. Нина увидел, как откуда-то появился и начал густеть туман, размывая очертания предметов, подменяя их на другие. Голова у неё вдруг стала странно лёгкой. Она почувствовала небольшое головокружение. Туманно ползал, казалось, в самые глаза Нины, чуть ли не ослепляя её. Нина затрясла головой, смахнула ресницами выступившие слёзы, зрение прояснилось. Забор впереди исчез, вместо него простиралось плоское, почти лысое поле. Там, где ещё недавно были сложены дрова, сейчас виднелись заросли невысоких кустарников и мощных сорняков, похожих на чертополох. Ночь посветлела. Здесь не бывает полной темноты, вечная серость, вечный сумрак. Сейчас в эту секунду Нина видела перед собой совсем другой мир Навь. Она стояла на самой границе, не переступая её. Она просто смотрела, как в окно. По правде сказать, она даже и не знала, сможет ли вообще пройти. Никогда не пробовала и сейчас не собиралась. Перед ней на земле за ярко светящейся линией, отделяющей мир яви от мира Нави, Блестели лужи, заполненные грязной бурой жижей. На поверхности жижи плавали листья, мелкие ветки, птичье перо. Целая стая темных птиц взвилась над кустами справа. Какая-то серая, похожа на волка тварь вынырнула из зарослей и тут же снова скрылась. Всё это происходило в полнейшей, неестественной тишине. В том месте, где в её мире росла берёза, здесь стояла потемневшая от времени деревянная виселица. Ветер раскачивал ужасный труп повешенного. Нина поморщилась, но взгляд не отвела. Вместо этого она сосредоточила на покойнике всё своё внимание. От напряжения в голове сначала зазвенело, потом возникла знакомая мигающая боль. Лицо покойника шевельнулось, по нему пробежала гримаса ужаса, потом его глаза на выходе уставились на Нину, и на губах задрожала блуждающая улыбка. Нина хотела с ним поговорить, но не смогла победить отвращение и ужас. В голове звенело, сердце казалось вот-вот разорвётся. Она накрыла светящееся кольцо ладонью, волшебный свет исчез, а вместе с ним и другой мир тоже. Нина снова стояла во дворе деревенского дома под моросящим дождём. Возле её ног топтал Санчуд, сочувствующе заглядывая ей в глаза. Что видела? нетерпеливо спросил он, не дав ей времени даже отдышаться. Нина распрямилась, бросила взгляд на качели, её опять взмутило. Здесь, на этой берёзе, где сейчас качели, когда-то мужик повесился. Слова выпадали из неё как тяжёлые мокрые булыжники. Понятно, протянул Ланчут, оглядывая старую берёзу от корней до верхушки. Только вряд ли он сам повесился. Убили, наверное, иначе плачка не поводилась бы. А это часом не хозяин дома был, отец этой Ольги. Нет, давно висит, ни дома, ни деревни, там ещё и в помине нет. В целом картина ясная. Возвращаемся в дом. Не зачем тут больше мокнуть, ещё простудишься. Ты скажи, кстати, Ольге, чтобы мне тоже чайку с печеньками налила, а то сижу там на подоконнике, как сирота казанская, слюнки глотаю. Вот уж нет, Анчут, пожалей бедную женщину. Она и так, наверное, сейчас на грани сердечного приступа, а я ей про чай для бесов начну рассказывать. Нина с Анчутом зашагали к входной двери дома, на этот раз по дорожке, ни от кого не прячась. На крыльце Нина остановилась. Анчут, подожди. тронула его за плечо девушка. «Так а делать-то сейчас чего? Что мне Ольге сказать? Не буду же я ей про висельника рассказывать. Она и так перепугана до смерти». Анчуд задумчиво поскреб пальцами шерсть на затылке. «Скажешь хозяйке, что береза во дворе проклята. От нее все беды. Надо на седьмые лунные сутки ее спилить, в чисто поле вывести и спалить дотла. На дрова нельзя пускать категорически. Об этом особо предупреди, чтобы не жадничала». «Большой костер получится». Берёза вон какая вымыхала за столько лет. Ничего не поделаешь. Пусть несколько дней полит, но так, чтобы ни одного прутика не осталось. Вот тогда вся чертовщина здесь и прекратится. Дом можно будет спокойно продать и забыть всю эту историю как страшный сон.